Глава 7. После того, как Паша разбавил нашу странную компанию, я смогла выдохнуть спокойнее. При коллеге босс не стал настаивать на ответе, а я предпочла трусливо спрятаться в раковину. Ладно, я пойду. Хорошего вечера, сказал Сергей спустя полчаса. Лишь когда начальник отошёл, я смогла полностью расслабиться. Конечно, я понимала, что рано или поздно Сергей потребует объяснений. Но хотелось отсрочить этот момент как можно больше. «Я точно вам не помешал?» — спросил Паша, долго глядя в спину удаляющемуся боссу. «Нет, что ты?» — весело ответила, хватаясь за стакан. «Просто немного поговорили на отвлеченные темы. Ничего серьезного». «Мне так не показалось», — покачал головой коллега. «В любом случае это уже не важно. Что там, Марк?» «Не знаю. Андрей увел его куда-то, надеюсь, домой». А, как же ты, кто проводит? Я пожала плечами. Тут недалеко, сама доберёшься. Так дело не пойдёт. Хочешь, мы подвезём? Вы все выпили алкоголь, на чём вести собрался? Усмехнулась, взглядом стрельнув в сторону бокала с пивом, который держал Паша. Но такси, конечно, притворно взмытился парень. Я улыбнулась, чувствуя, как напряжение потихоньку отпускает. Вечеринка определённо удалась, если не брать во внимание моего чрезмерно ревнивого парня. Все гости остались довольные. Весёлый галдёж постепенно затихал, самые слабенькие начали расходиться по домам. Музыка сменилась на спокойный лаунж. Яркость прожекторов подкрутили, чтобы свет не бил по глазам. Я боролась с желанием уйти сейчас, либо уже досидеть до момента, когда все разойдутся окончательно. В сумочке были деньги на такси, и я не переживала, что не смогу добраться до дома без сопровождающих. Потанцуем Спросил подошедший парень в светлой рубашке: "Кажется, Олег". Я не знала всех сотрудников офиса на зубок, но лица многих примелькались. Насколько я смогла вспомнить, Олег был одним из админов на форуме, но и по крышам он тоже бегал наравне с остальными монтажниками. "Даже не знаю", с сомнением протянула я, поглядывая на заметно опустевшую танцплощадку. Всего несколько парочек лениво крутилось по периметру. "Зачем грустить в такой прекрасный вечер?" Парень улыбнулся, на щеках появились очаровательные ямочки. Действительно, зачем загонять себя в депрессию? Я отодвинула стул и встала, подавая руку Олегу. Он бережно держал мою ладонь в своих пальцах, аккуратно провожая к середине площадки. Лёгкое касание чуть выше талии, правая рука всё ещё удерживала мои пальцы. Я посмотрела в открытые то ли серые, то ли голубые глаза и улыбнулась. Спасибо. Знаешь, Света, «Света же!» — очевидно, не только я не помнила всех имен сотрудников. Кивнула, подтверждая его слова. «Ты очень красивая девушка!» «Марк, чертов везунчик!» «Огу!» — промычала, глядя в сторону. Принимать комплименты от едва знакомого парня было непривычно. Давно я не слышала подобных слов от посторонних мужчин. За три года отношений с Марком мой круг друзей мужского пола значительно сократился. Не считая коллег, конечно. Этих избранных... Марк подпускал к своему цветочку. И пара одногруппников, но тут он ничего не мог сделать. Мне осталось доучиться последний год, а после что после? Я вдруг поняла, что раньше даже не задумывалась о будущем. Мне казалось, что диплом где-то там, далеко за горизонтом, но время неумолимо. Всего через год я буду совершенно свободна и придётся искать уже не временную, а постоянную работу, думать о семье, Я здесь, прошептал на ухо Олег, и я вздрогнула, мгновенно возвращаясь в реальность. От интимного шёпота стало не уютно. Отстранившись от парня, посмотрела на него с раздражением. Прости, задумалась я, лучше пойду, и попыталась выйти из круга танцующих. Но Олег не отпустил мою руку и только прижал сильнее к своему телу. "Эй, ты чего?" Моё возмущение было готово вот-вот выплеснуться громким криком. Я не могу тебя отпустить одну. Смотри, как тут темно и опасно. Давай я тебя провожу. Отпусти меня немедленно, холодно произнесла она, окончательно останавливая движение танца. Да что ты ломаешься? Все видели, что Марк пьян встельку. Позволь себе немного пошалить, никто ничего не узнает. Словно со стороны я услышала звон пощёчины. Только поплывающие в ладони боли с опозданием поняла, что это я ударила Олега. В глазах парня плескалось что-то нехорошее, но он меня отпустил. Попятившись назад, сделала несколько шагов в сторону и развернулась, едва удерживаясь от того, чтобы не сорваться на бег. Сердце громко ухнуло где-то в груди, пытаясь разбить рёбра и выскочить наружу. "Зря ты так светка", донеслось мне в спину. Дойдя до нашего столика, я подхватила первый попавшийся бокал и залпом выпила содержимое. Что-то неприятно обожгло глотку, и я закашлялась. «Чёрт! Угораздила же из всех стаканов выбрать чужой! С виски!» Откашлившись, поставила злополучный стакан на столик, посмотрела на часы. Начало первого. Вспомнилась старая присказка из сериала. «Ничего хорошего не происходит после двух часов ночи». В моём случае неприятности начались даже раньше. Но плодить их ещё больше не было никакого желания». Найдя среди коробок с соком одну полупустую, отвинтила крышку и налила в свободный стакан оранжевую жидкость. Мне нужно было срочно запить это после вкуси, образовавшейся во рту после случайного виски. Окинула опустевшую танцплощадку рассеянным взглядом, сколько осталось отдыхающих. Я насчитала около 6 человек, не считая босса, который стоял у баннера рядом со стойкой звукоаппаратуры и что-то говорил диджею. Внезапно подул лёгкий бриз, растрепав волосы за спиной. Я вдохнула полной грудью ночной воздух и прикрыла глаза. Слишком затянулась эта вечеринка. Нужно вызвать такси и ехать домой. А утром? Нет, думать о том, что будет утром, не хотелось. Ведь там меня ждал серьёзный разговор с Марком, а после встреча с боссом в офисе. Я не знала, чего опасалась больше. Вдруг уворот Подумала в сотый раз, проклиная Леночку с её допросом. Я знала, что она не собиралась меня подставлять таким образом. Её удел узнавать и распространять сплетни, а не чинить мерзкие подковёрные интриги, но легче от этого знания не становилось. Внезапно музыка стихла. Я открыла глаза и посмотрела в сторону дижея. Сергея там уже не было. Неужели ушёл? Скорее всего, отдал указания по аппаратуре и остальным вещам. Ведь кто-то же должен был обозботиться уборкой столиков, стульев и остальных принесённых по случаю праздника вещей. Поставив стакан на стол, я сделала несколько шагов вперёд и остановилась, почувствовав головокружение. Пришлось опереться о спинку стула, тот противно заскрипел ножками по асфальту. Бр. Света, с тобой всё хорошо? Ну да, конечно, именно он должен был появиться передо мной. Устало прикрыв глаза, выпрямилась и осторожно убрала руку от гладкого дерева. "Спасибо, всё хорошо", ответила также медленно, открыв глаза. Передо мной стоял Олег. Почему-то он был один, хотя мне казалось, что после нашего неудачного танца он ушёл с какой-то девушкой на пляж. Обычно после такой прогулки уже не возвращаются без компании. С опаской заглянула ему в глаза. Кажется, Олег уже протрезвел. Краснота на щеке давно прошла, но мне чудился призрачный след от отпечатка моих пальцев на покрытой однодневной щитиной коже. "Выглядишь так, словно вот-вот грохнешься в обморок", хмур заявил коллега, стоя на расстоянии вытянутой руки. Кажется, теперь он просто боялся проявлять излишнее рвение. Я усмехнулась. "Падать к твоим ногам я не собираюсь. И это, извини меня за те слова. Давай забудем, что было там". Он махнул рукой в сторону танцпола, перебрал немного сказал лишнего. Мир. Я посмотрела на парня с удивлением. Неужели сам догадался или кто-то провёл разъяснительную беседу? Нет, скорее первое. Кому надо вступаться за меня, если даже любимый человек прилюдно опозорил? Снова накатила тоска. Понимая, что коллега всё ещё ждёт ответа, я вздохнула и произнесла: "Хорошо, забудем". Согласилась, отворачиваясь от Олега. "Я пойду уже" «Одна?» Хотела было ответить грубо, но прикусила язык, в конце концов он признал, что был неправ. «Вызову такси! Давай проведу, раз Марк не в состоянии!» Я посмотрела в глаза парню. Он не издевался, лишь выражал участие и заботу. «С чего вдруг?» «Не нужно. Спасибо, Олег, но я сама справлюсь!» Тронув его за плечо, кивнула и медленно побрела в сторону выхода. Была мысль попрощаться с боссом, но я нигде его не заметила. Выйдя за пределы площадки, остановилась под большим фонарным столбом и вытащила телефон, чтобы набрать номер такси. Мимо проезжали редкие машины, окайтвоя меня молочно-жёлтым светом фар. Я перестала обращать внимание на редких проезжающих мимо, погрузившись в звонок. Назвав девушке оператору свои координаты и конечный пункт, убрала телефон в сумочку и только тогда обнаружила подъезжавшую ко мне машину. Свет фонаря позволил хорошо рассмотреть блестящие черные бока уже знакомого Мерседеса. Я сделала шаг назад, показывая, что не намерена вступать в диалог с начальником, но его это не заботило. С тихим шуршанием шин по асфальту он притормозил около меня и опустил стекло. «Подвезти?» «Я такси вызвала», — пожала плечами. Сергей хмыкнул. «А чего тут стоишь? Тут опасно, людей нет. Мало ли кто пристанет». Не знаю, что побудило меня ответить боссу так фривольно. Скорее всего, это вина виски, так не кстати выпитого мной, или же в конец расшатанных нервов. Так или иначе, лишь озвучив свою мысль вслух, я поняла, что снова влипла. «Как вы сейчас?»